Глава вторая Илья лежал на травке. Было хорошо. Он уже очнулся, но не спешил ни открывать глаза, ни вставать. Просто наслаждался тем, что ментальное отравление на него больше не действовало. «Легко-то как!» – подумал он, прислушиваясь к ощущениям. Даже воздух казался каким-то особенно приятным – Это еще сутки назад он и не замечал Удивительного лесного аромата здешних мест Мужчина открыл меню дополненной реальности Ока Думата Невольно улыбнулся Его корневая печать снова подросла Причем хорошо Переключился на закладку Дева И замер Здесь все изменилось очень сильно Раньше как было? Да никак В центре непонятный значок обозначенный едва просматривающимся пунктиром, который заполнялся прозрачной водой. Если мысленно выбрать его, то всплывала подсказка с одной единственной надписью. «Хозяин ночи». Сейчас же... Значок этот теперь словно бы заполнен кровью, свежей такой, алой, которая, казалась даже слегка шевелилась, плескаясь от малейшего движения. «Почему красный?» – удивился Илья. Или это не красная стихия? Это все явно было как-то непонятно и неправильно. И вообще создавало впечатление, что он куда-то вляпался. Да и описание сильно не расширилось. Пятый чаран. Вот и все, что добавилось к описанию пути. Скудно. Да раздражающего скудно. Одно хорошо. Появился доступ к способностям. Первая и базовая оставалась та самая аура поглощения. Здесь все было просто и понятно. Да, кое-что Илья упустил, действуя на ощупь. Но, в принципе, освоил ее уже в полной мере. И дальше требовалось только развивать. Ведь на нулевом Чиран она, к сожалению, адаптироваться и прогрессировать не могла. И вообще, тут, судя по всему, действовало то же самое правило, что и у мага где ни одна способность не могла быть выше корневой печати. Может и неудобно, но, увы. Илье вообще казалось, что это какие-то искусственные ограничения, однако как это проверить или обойти, он не знал. Второй способностью, которая открылась сама на пятом чаран, стала туманный шаг. Как следовало из лаконичного описания, Мужчина должен был обращаться туманом и рывком перемещаться на некоторое расстояние. Не очень большое, всего на 10 шагов. И, достигнув выбранного места, возвращаться в устойчивую материальную форму. Причем все это очень быстро. За удар сердца или около того. Безумно хотелось проверить, но полиция перед живыми спутниками было чревато. Илья прекрасно помнил слова Алисии, сказанные там, на стене. О том, что светить такими вещами опасно. От окончательно подчивший падмы мужчина получил еще одну способность, а именно ауру наделения. Это была штука, обратная поглощению, то есть позволяла, выбрав объект, передавать ему свои силы, подпитывая. Видимо, покойная шла каким-то светлым путем, возможно, даже белым. Очень специфическая аура. Однако, если поразмыслить, интересное и полезное, в отдельных случаях. Но думать об этом было сложно. Илья раз за разом залипал на кровь, залившую его значок пути. Его чуйка буквально вопила о том, что у него из-за этого будут проблемы. Много. А та дохлая тварь ему, конечно же, не соврала. просто сказала не все, старательно подводя под монастырь. Наконец, устав обо всем этом думать, мужчина открыл глаза. Что-то интересное обнаружил? Спросила сидящая рядом нефтис. Ты полчаса лежал и, видимо, ковырялся в думата Какую ты видишь мою ауру? Синяя аура, типичная для адаптоформы. Развитая. Подернутая прожилками черного и красного цвета. Обычно просто жгутые или ленты, идущие спиралью. А у тебя словно сосуды пронизывают всю ауру, и по ним бегут твои потоки энергии. Красная энергия. Да. Правда, странная немного, алая. Но энергии много всяких оттенков, так что тут ничего такого нет. А какой объем у этих вкраплений? Понятия не имею. Они ведь идут не боком, а пронизывают всю ауру. Никогда такого не встречала. Совокупно, как мне кажется, около десятой части объема. Этих сосудов много». Илья кивнула. «А ты как меня видишь?» — спросил он Умхея. «Синяя аура развитого адепта, покрытая очень тонкими лентами черного и красного цвета, идущими поочередно». «Да... Кстати, а куда мы переместились?» Я же садился к дереву в другом месте. Мы отошли за склеп. Почему? Чтобы спрятаться от армии, идущей по дороге. Без тебя принимать бой мы не решились. А склеп создавал эффект аномалии. Вот мы за нее и укрылись, заодно выйдя за пределы каких-то странных кругов на земле, сосущих из тебя силу. Зомби ты тоже всех отвела? Твои гули это сделали. Меня зомби не послушали, а им подчинились. «Что это было за армия? Полсотни магов белой стихии и чуть за тысячу воинов». «А они у них стандартные, что ли?» «Интересно». «И давно прошли?» «Час назад», — ответил призрак вместо нефтис. «А я сколько так валяюсь?» Часов восемь». «Мы из-за тебя так перенервничали», — вкратчиво произнесла Нефтис, удивительно теплым взглядом смотря на Илью. «Когда ты сердце начал есть, нам стало очень страшно», — думали конец. «У тебя сначала глаза засветились, аж лучи из них пробиваться стали». Рот открылся в беззвучном крике, так и из него поток света. Потом по коже трещинки такие светящиеся. Выглядело все так, что тебя сейчас разорвет на куски. «И какой именно свет?» «Алый. чего особенно страшно было? И лучи добивали до верхушек деревьев и даже дальше. Жуть! Через несколько минут отпустила, и ты заснул, просто заснул. Обалдеть!» Выдавил из себя Илья, вставая. «Что с тобой случилось?» «Я пока сам не знаю». «Расскажи», — подавшись вперед, спросила Нефтис. «Может быть, мы поможем и подскажем?» «Ух ты, мы вышли из бухты!» Произнес Илья по-русски максимально серьезно. «Что?» «Ох ты, если не лох ты!» Мужчина продолжил напевать песенку Юрия Гальцева с выражением лица не то Трушкина, не то как Клюшкина, давая понять, что не готов сейчас делиться с ними секретами. Во всем его теле чувствовалась легкость и бодрость. И. Как ни странно, в голове. Поэтому он не повелся на такую примитивную подначку. Да, хотелось поделиться и очень, а потом обсудить. Но вряд ли кто-то из них знал хоть что-то полезное. Будучи потенциальным источником утечки информации, можно, конечно, попробовать закрыть это через магические клятвы, но есть разные способы их обойти. Он уже про это слышал. Да и если положить руку на сердце, сейчас они все в одной упряжке. А потом? У всех свои интересы. Даже у нефтис, которая зачем-то заигрывает с ним в матримониальном плане, без всяких сомнений ведя какую-то игру. Поэтому, отшутившись, он выстроил и оглядел отряд. Всех, и живых, и мертвых. И тут мужчина поймал себя на странной мысли. Оказалось, что он не воспринимал развитую нежить как-то отлично от живых. Тут-то ему и вспомнили слова Сартоса о том, что круги, работающие с нежитью, представляют большую угрозу для магов. Из-за ловушки, в которую он попадает. Видимо, это она. С мертвыми ведь ему действительно было проще и как-то спокойнее. Сильно проще. Буквально во всем. Раньше, особенно поначалу, граница была четкая. Тут мертвец, а тут живой. Сейчас же она смазывалась. И это испугало мужчину, хоть и не сильно. Впрочем, предаваться рефлексиям он не стал. Психологическое здоровье вернулось к нему. Поэтому он занялся делом, начав строить отряд для выступления. И так слишком много времени потеряли. Выходить на дорогу было опасно. Просто опасно. Эта армия белых магов, в отличие от предыдущей, перемещалась под аурами, бегом. Поэтому можно было легко нарваться. А сколько их тут в округе? Вопрос. Так что решили, чуть посоветовавшись, идти лесом. Да, тоже хватало своих проблем и опасностей. Но здесь земля была сухой, и близких прорывов или истончения вуали не чувствовалось. Так что сильной концентрации чудовищ не ожидалось. Призраки выдвинулись в дозор. Остальной отряд шел достаточно компактной колонной, прикрытой на всякий случай воздушными коконами дыхания и ора. Они ведь окружали тела со всех сторон, и несколько глушили звук всякого рода треснувших веток, что снижало шум издаваемой колонной при передвижении. Поначалу пошли без него. Получилось громко. Илья наложил ауру. Звуковое сопровождение очень сильно снизилось. Прямо ощутимо. Колонна теперь передвигалась чуть-чуть громче белого шума, который издавал лес. Ну и со следами все получилось интересно. Неплохо развитая аура поджимала грунт, из-за чего остался один большой такой след, словно тут гигантская гусеница, какая ползла Или червяк. Следы же отпечатков обуви вообще не наблюдались. За редким исключением. Да и в магическом плане странный эффект. Слабый синий след в виде непонятной мазни, наводящий на мысль о каком-то некротическом чудовище ползающем. Так и двигались. Шагом. Бежать по резко пересеченной местности было достаточно сложно. Илья не рисковал. Высока вероятность травмы, А это — вероятность остановки и простоя. Так что лучше медленно, но непрерывно идти шагом, чем рывками то бежать, то стоять. Часа через три они вышли к спуску в небольшую низину, на удивление сухую. И что самое неожиданное, заприметили тропинку, обычную такую, буквально под одного человека. Призраки действовали в ближайшем радиусе метров на 500-700, не дальше. Слишком сложная местность, вот и не могли потянуть большой охват. Из-за чего, куда идет тропинка и откуда, понять не могли. Поселений никаких они не наблюдали. Слишком густой лес. Даже поднявшись над деревьями на предельные для них семь километров, они никаких значимых полей в радиусе суток хода не приметили. Лес. Один сплошной древний лес. Что заставило Илью нахмуриться? Впрочем, он не отвернул. Даже напротив. Встал на одну такую тропинку, самую натоптанную на его взгляд, и направился по ней. Правильно или нет, не ясно. Но так след получался еще менее выразительным. Зомби, гули и люди просто чуть приминали траву под тропинки, невысокую. Было видно не то скошенную не очень давно, не то скормленную каким-то животным. Наконец, через полчаса Илья с отрядом вышли на лужайку, над которой смыкались высокие раскидистые кроны вековых деревьев. Лучи солнца сюда прорывались и довольно много. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы хорошо освещать все вокруг. Но прикрывая эту землю от от отчего все вокруг дышало здоровой такой свежестью и сочностью. А в дальнем углу лужайки, прислонившись к большому скальному выходу, стоял довольно крупный деревянный дом. Скорее даже павильон такой, в два этажа. Огромная веранда с плетеной мебелью, несколько балконов и много окон, закрытых, впрочем, ставнями. Дверь же, большая такая, метра четыре высотой, стояла приоткрытой. И чуткие уши мертвых девочек уловили там какой-то разговор на непонятном языке. Илья остановил колонну. Поманил за собой нефти с белую Загу, самого крупного и крепкого воина Гуля. Он даже над Ильей возвышался горой мышцы мяса. Остальные остались возле домика. Подчиненные на случай какого-то чрезвычайного происшествия Мхею. «Вдруг Илью вырубит, или еще что-то?» Мужчина подошел к двери, распахнул ее шире и вошел, не скрываясь, сразу увидев сцену руга неопрятной такой старушки и молодой женщины. Глянул магическим зрением. «Напрягся!» Молодуха была обычным человеком, а вот у старушки была весьма и весьма впечатляющая аура, не такая мощная, как у той же Лилу или Саргона. Но куда как крепче его, и главное совершенно необычной формы. Наконец, где-то через минуту игнорирования она покосилась на вошедших и что-то сказала. Однако, видя, что гости ее не понимают, сделала несколько пассов руками, и перед ней в воздухе появился полупрозрачный кристалл. Вот так-то лучше. Произнесла она с довольной улыбкой. Да, намного лучше. — ответил Илья на русском языке. Соскучился он по нему. А тут такая прекрасная возможность. — О чем ругались, уважаемая? — Мерзавка есть отказывается. — Не могу я больше есть. Меня уже тошнит от твоих пирогов. — Почему? — Не могу и все. Эта корга все никак покоя мне не дает. Как сговорились с ней, так над душой и стоит. Кормит, поет, словно маленькую. «А я не этого хочу, я вся горю, одно от... не могу я тебе этого дать, не могу», — перебила ее старушка. «Как сделку закроем, так и верну тебе мужа». «Что значит верну?» — спросила Нефтис. «И сдох он у нее, полез крышу чинить, сверзился, вот же и свернул». Илья подозрительно взглянул на эту женщину. «То есть он мертв?» «Да, натурально мертв. Вон, на заднем дворе лежит. Я на него заклятие свежести наложила, чтобы не гнил». «И давно?» «Месяц почитай». «А вернуть-то его, когда хочешь, и в каком виде?» «Не лез бы ты не в свое дело, милок. Как ребенка я и рожу, так и вернет». «Она обещала!» — выкрикнула молодуха. «Помолчи!» — рявкнула на нее старушка. «Я правильно понимаю», — произнес Илья. «Ты вернешь ей мертвого мужа, когда она родит и отдаст тебе своего ребенка. Так?» «Да! Да!» — вновь выкрикнула эта особа. «Да!» — устала и нехотя согласилась старуха. «Что смотришь?» «Это точно не мое дело», — покачал головой Илья. «Если она пошла на такое, то...» «Слушай, где ты ее нашла?» «Тут где-то рядом деревня дураков?» «Ой, ну не надо, не нагнетай», — произнесла старушка. «Честная сделка». Илья хохотнул. Старушка же достала какой-то амулет, активировала его, и молодая женщина исчезла во вспышке портала. «Боишься, что я смущу ее своими словами?» «Нет», — отмахнулась старушка. «Она же дура, полная. За ней бегала половина села, да еще и с других заглядывали. Но хороших женихов она отвадила, вышла замуж за паренька, славного в танцах и утехах. О нем молва на всю округу шла. Ни головы на плечах, ни рук добрых он не имел». Родился ловко только тем, что ниже пояса. Вот месяца через три и помер. Дома-то за него все отец сделал, а тут самому пришлось. — А ребенок от него? — Да. — А ты с ребенком что делать будешь, съешь? На ингредиенты пустишь? — Да ну, столько мороки ради такого. Это все проще можно добыть. — Нет. «Я к дочку родную воспитаю. Своих-то у меня нет». «Зачем тебе? Ты же не человек». «Вот чего ты такой любопытный?» «Словно дознаватель. Уж не заказал ли меня кто-то из местных властителей?» «Это угрожали давно. Грозились». «Я бы, может, и взял заказ, да только за мной они тоже охотятся». Улыбнулся Илья. «Не удивлена». «Кровавый Дэв, зеленый маг из людей в компании двух гулей, Белого Альта и простого воина, а и там, на улице, это все твои?» «Да, уходим через лес. Сожрал кого-то важного? Да куда там? Я им баньше прогнал, а они не драться. Дикие совсем. Баньши!» «Это, которая за лагерем приглядывала? Знаешь ее?» Как же не знать, жаловались на Медни. Ты у нее спроси при случае, чего она к нам пристала. Что там, на поле, что потом. Так вы ее последователи убивали. А уйти нам оттуда как, по болоту? Впрочем, там им все равно конец был бы. Туда армия шла. Мне тяжко было. Их бы они там просто с говном смешали и не заметили. Видимо, достали эти деятели всю округу. «Я потому на тебя и не в обиде», — произнесла выступившая из ниоткуда достаточно молодая женщина. И почти сразу севшая в плетеное кресло, красивая, стройная, но излишне сухая и бледная, что вкупе с белыми волосами создавало довольно сильный потусторонний эффект. Илья переключился на магическое зрение. «Да, это была та самая аура. Она, правда, теперь выглядела иначе, но...» На всякий случай он чуть-чуть укусил ее поглощением, проверяя на вкус. «Хороший мальчик», — улыбнулась эта особа. Лизнул и хватит. Я от нашего прошлого общения едва оправилась. Если бы не та бойня, то до сих пор лежала бы где-нибудь под кустом и поскуливала, как побитая собака. А так сидела там в лагере тихонько и напитывалась смертями до болью. Ты, я так понимаю, ее сюда не просто так пригласила?» — спросил Илья старушку. «Разумеется, милок, разумеется. Мы же чайку попить хотим и поговорить, не так ли?» «Ты банши, так?» — спросил Илья у молодой особы. «Не совсем. Кикимора. Мы из баншина рождаемся, приходя в этот мир». «Ты ведь нежить, я же вижу. Та Так и есть. Но потрогай меня. Ну, уже смелее. Илья несколько секунд помедлил, хмыкнул, пожав плечами, подошел, снимая латную перчатку, и голой рукой провел по ее щеке. Потом осторожно погладил по шее и хотел было уже скользнуть дальше, к задорно торчащей небольшой полуголой груди, но нефти свлезла. И как она? Холодная? «Ничего. Интересная текстура кожи. И теплая, как живая». «Именно так», — улыбнулась собеседница. Кикиморы — аналоги гомункулам, только получающиеся из банши. Но в отличие от искусственных людей, мы живем сразу на два мира». «А на этих психах ты кормилась?» «Разумеется. Где мне еще столоваться? Я бы по воинам ходила, но они тут редкие». Все опасаются лезть на рожон, да и маги могут задеть. А что ты делала на поле? Тебя ждала. Сделка? Пожала Кикимора плечами. Но она сорвалась. Никто меня не предупреждал, что меня в лапки кинут молодого Дева. Никогда бы на такое не согласилась. Даже если бы справилась, мне проблемы с коллегией ни к чему. А они тебя уже ищут. Да, я слышала. «Вот дерьмо!» — выругался Илья. «Напроказничал, что ли?» «Не хотел светиться. Мне их внимание ни к чему». «Ну, извините», — развела она руками. «Впрочем, на меня они пока не выходили. Сделку я заключила через духа посредника анонимно, так что вернуть должок тому обманщику пока не могу». «Я подскажу», — произнесла Нефтис. Это был заказ на меня, а не на Илью. Ты смелая. Улыбнулась Кикимра, кинув на нее многозначительный взгляд. Так, вмешалась старушка. Давайте хватит. Сделка закрыта из-за обмана. Разумеется, кивнула Кикимора. Почему вы, Илью называете Девом? Спросила Нефтес. Потому что он Дэв. А. Ты не знаешь? Нет. Тогда пускай сам рассказывает, если пожелает. Дела коллегии нас не касаются. Мне бы кто рассказал, что такое Дев. Буркнул Илья. А наставник? А я его знаю. Полагаю, что это либо Ашмадев, либо Лилу. На все сделки без моего согласия, в бессознательном состоянии. О, как! Удивилась Кикимора. — Ну, черная лили в своем репертуаре. — И куда путь держишь? — В чертоге. — Опустят. — Ты же вон какой красный. Таких они не любят. — А знаете, от чего я покраснел? Это стихия или что? — При убийстве Дева и поглощении эссенции такими становятся. — Навсегда? — Да откуда мне знать? — Нет, — встряла старуха. «Развиться тебе нужно хотя бы на один чаран. Тогда краснота выйдет. Сожрешь еще какого дева, снова щечки красными зардеют». «Твою налево!» — воскликнул Илья. «Да ты не переживай. В чертогах, если никого нет, стражи могут пустить. Хотя тут, как повезет, стражи разные». «А ты, мать, кем будешь?» «Каргая!» — улыбнулась старушка и неуловимым движением перетекла в жутковато выглядящее существо в добрые три с половиной метра ростом. «Баба-яга, что ли?» «Ты ее знаешь?» — оживилась Корга, подавшись вперед. «Слышал только, но встретиться не доводилось. А тебя как звать?» «Баба-бая!» «Если что, привет и от меня передавай!» «Передам. Давайте, милые дамы, вот что обсудим. Лес, я понимаю, к вам нас пустил не просто так. Верно мыслишь?» — улыбнулась Карага. «А как бы сделать так, чтобы он нас пропустил с тем же комфортом до гор с теми злобными коротышками?» «Если ты готов помочь двум слабым женщинам в одном деле, то и лес к тебе по-доброму отзовется» и от этих безумцев белых укроет».